Кольца эти – концентрические зоны прироста овоща, обусловленные анатомическим строением корнеплода. Сочная зелень Салат славится нежными сочными листьями. Нарезав их, присолив, сдобрив сметаной или майонезом, вы получите легкую витаминозную пищу. Салат полезен людям в любом возрасте, аппетитен во все времена года. И выращивать его несложно, да и участок под салат отводят крохотные одну-две грядки. Разумеется, в промышленном овощеводстве сочная зелень может занимать обширные плантации. Везде на приусадебном огороде и на полях Овощ этот продуктивен, доходен. Салат, по-другому латук, известен людям испокон веку. Латук выращивали древние египтяне, римляне и греки. В среднеевропейских странах этот овощ освоили в 17 столетии. И со временем латук приобрел такую популярность, что занял ведущее место среди огородных культур. В переводе с итальянского «салат» означает «соленый», возможно, из-за пикантного привкуса. За одно лето салат успевает взойти, вырасти и дать семена. Такие растения ботаники называют однолетними. Принадлежит латук к семейству сложноцветных и, следовательно, родствен одуванчикам цикорию и эстрагону. Корень у него стержневой, разветвленный, листья цельные или рассеченные, окрашенные в зеленые и фиолетовые цвета с их богатейшей гаммой оттенков. Из-за укороченной центральной жилки листья получаются складчатыми, гофрированными. Стебли маточников вытягиваются на полтора метра, увенчиваясь желтыми соцветиями. Семена салата мелкие, снабжены летучками. По срокам потребительской спелости салаты подразделяются на весенние, летние и осенние. Весенние сорта скороспелые. Выращивают их как в защищенном, так и в открытом грунте. При поздних посевах салат дает много цветухи. Летний салат не боится жаркой погоды, потому и высевает его с мая по июль. Ранним стеблеванием не страдает. Для поздних посевов пользуются осенними сортами. Этот салат переносит пониженные температуры и хорошо приспособлен к условиям короткого дня, устойчив к болезням даже в теплицах и парниках. Отечественные огородники разводят в основном четыре типа салата – листовой, качанный, ромэн и спаржевый. Листовой салат убирают рано, в фазе пятого-седьмого листа. В более позднем возрасте достоинства растения уменьшаются, салат грубеет, появляется цветушность. Срывает овощ с корнем, землю стряхивает тут же. На грядках листовой салат высевают рядами, отстоящими один от другого сантиметров на 8-10.